Глава 19. В это время по всей России была назначена перепись населения. Толстой принял в ней участие, и пред ним раскрылась во всём своём ужасе картина городской нищеты, несравненно более ужасной, чем нищета деревенская. В деревне эта нищета как-то смягчается прелестью природы. Потрясающие картины этой ужасной городской нищеты и всяческого падения человеческого были потом развёрнуты Толстым со свойственной ему силой в одном из самых грозных книг его. Так что же нам делать? Это был страшный мир тех современных вандалов, жуткое восстание которых с такой силой предсказал Генри Джордж. Один из любимых писателей Толстого. Примечание. Генри Джордж, 1839-1897 годы, американский экономист, публицист, общественный деятель. Главная книга, принёсшая ему мировую известность, "Прогресс и бедность", 1879 год. Переведена почти на все европейские языки. Конец примечания. Потрясённый зрелищем этих тяжких бедствий человеческих, Толстой попытался организовать широкую общественную помощь этим несчастным, но его на первых же шагах постигла полная неудача. Это не Сара Бернар, на которую деньги дают сейчас же. Примечание. Сара Бернар, 1644-1923 годы, французская актриса. Конец примечания. И всё время, пока он хлопотал над этим делом, он испытывал мучительный стыд от сознания, что он делает что-то гадкое. Огромное сердце требовало не жалких подачек, а великой жертвы. Но на жертву никто не шёл. В это время приехал в Москву Сютаев. Скучающе, несмотря на весь шум свой, Москва жадно ухватилась за народного проповедника. Его повсюду возили, с ним носились, а он говорил о своём. Само собой разумеется, что проповедь его не имела никакого успеха. Он был чем-то вроде говорящего тюленя, новой игрушкой, которую можно позабавиться вечером. Бывал Су타ев и у своего знаменитого друга Толстого, И в гостиной графини Воронцовой и Виктора Апраксина слушали его. Нельзя не привести рассказа самого Толстого об одной такой беседе народного мудреца с ним. Это было в самый разгар моего самооблащения благотворительностью. Я сидел у моей сестры, и у неё же был Сютаев, и сестра расспрашивала меня про моё дело. Как это всегда бывает, когда не веришь в своё дело, я с большим увлечением, жаром и многословием рассказывал ей и то, что я делаю, и то, что может выйти из этого. Я говорил всё: как мы будем презревать сирот, старых, высылать из Москвы обедневших здесь деревенских, как будем облегчать путь исправленье развратным, Как, если только это дело пойдёт, в Москве не будет человека, который не нашёл бы помощи. Сестра сочувствовала мне, и мы говорили. Среди разговора я взглядывал на Сютаева, зная его христианскую жизнь и значение, которое он придаёт милосердию, я ожидал от него сочувствия и говорил так, чтобы он понял. Я говорил сестре: а обращал свою речь больше к нему. Он сидел неподвижно в своём чёрный дубке-тулубчике, который он, как и все мужики, носил и на дворе, и в горнице, и как будто не слушал нас, а думал о своём. Маленькие глазки его не блестели, а как будто были обращены в себя. Наговорившись Я обратился к нему с вопросом: "Что он думает про это?" "Да всё это пустое дело", сказал он. "От чего?" "Да вся ваша эта община пустая, и ничего из этого добра не выйдет", с убеждением повторил он. "Как не выйдет? А чего же пустое дело, что мы можем помочь тысячам, хоть сотням несчастных?" Разве дурно по евангельски голову одеть, голодного накормить? Знаю, знаю, да не то вы делаете. Разве так помогать нужно? Ты идёшь, у тебя попросит человек 20 копеек, ты ему дашь. Разве это милостыня? Ты дай ему духовную милостыню, научи его. А это что же ты дал? Только, значит, отвяжесь. Нет. Да ведь мы не про это. Мы хотим узнать нужду и тогда помогать и деньгами, и делом, и работу найти. Да ничего этому народу так не сделайте. Так что же им так и умирать с голода и холода? Зачем умирать? Да много ли их тут? Как много ли их тут? — сказал я, думая, что он так легко смотрит потому, что не знает, какое огромное количество этих людей. «Да ты знаешь ли, — сказал я, — их в Москве, этих голодных и холодных, я думаю, тысяч двадцать, а в Петербурге и по другим городам?» Он улыбнулся. «Двадцать тысяч?» «А дворов у нас в России одной сколько? Миллион будет?» «Ну, так что же?» «Что ж...» И глаза его заблестели, и он оживился. «Ну, разберем их по себе. Я не богат, а сейчас двоих возьму. Вон малого-то ты взял на кухню. Я его звал к себе, а он не пошел». Ещё 10 раз столько будь, всех по себе разберём. Ты возьмёшь, да я возьму. Мы и работать будем вместе, он будет видеть, как я работаю, будет учиться, как жить, и за чашечку вместе за одним столом сядем, и слово он от меня услышит и от тебя. Вот это милостыня. а то эта ваша община совсем пустая. Простое это слово поразило меня. Я не мог не сознавать его правоту, но мне казалось тогда, что, несмотря на справедливость этого, все-таки может быть полезным и то, что я начал. Но чем дальше я вел это дело, и чем больше я сходился с бедными людьми, Чем чаще мне вспоминалось это слово, и тем больше получало оно для меня значения. Отрывок этот чрезвычайно характерен для Толстого. То, что предлагал ему мечтатель Сютаев, было совершенно не осуществимо по той простой причине, что Россия была населена не сютаевыми, а людьми, которые совсем не хотели набирать к себе в дом московских оборванцев. И мало того, огромное большинство этих несчастных само не пойдет от московских кабаков в деревню работать и слушать христианские поучения Сютаевых. Сам же он указывает на малого, которого приютил Толстой у себя на кухне, и который отказался идти в деревню к Сютаеву. Графские харчи, конечно, ему слаще. Но это был... Тот властный над русскими умами максимализм, который никак не давал нам делать маленькое дело. И вот результат. Не вышло по-сютаевски, не вышло по-толстовски, и московская нищета была предоставлена погибать, как ей угодно. Благотворительная затея Толстого сошла на нет, но взбудораженная зрелищем московских бедствий мысль продолжал работать полным ходом. Он пошёл по стезе христианской, потому что, как он уверял нас из себя, именно на этой стезе обретает человек душевный покой и радость. Но он всё же был жестоко несчастлив. И Софья Андреевна очень резонно указывала ему на это в одном письме. Первое, самое унылое и грустное, когда я проснулась, было твоё письмо. Всё хуже и хуже. Я начинаю думать, что если счастливый человек вдруг увидел в жизни только всё ужасное, а на хорошее закрыл глаза, то это от нездоровья. Тебе бы полечиться надо. Я говорю это без всякой задней мысли. Мне кажется, это ясно. Мне тебя ужасно жаль. И если бы ты без досады обдумал и мои слова, и своё положение, ты, может быть, нашёл бы исход. Это тоскливое состояние уже было прежде давно. Ты говоришь, от безверия повеситься хотел. А теперь ведь ты Не без веры живёшь. Отчего же ты несчастлив? И разве ты прежде не знал, что есть голодные, несчастные и злые люди? Посмотри получше, есть и весёлые, и здоровые, и счастливые, и добрые. Хоть бы тебе Бог помог. А я что же могу сделать? Семейный разлад всё усиливался. Он тянул в одну сторону, семья в другую, но внутренние связи с женой не порывались. Он уехал в Ясную и получив там от жены письмо, пишет, что это было ему радостно. И продолжает: "Не тревожься обо мне и главное себя не вини. Оставим нам долги наши, яко же и мы" Как только других простил, так и сам прав. А ты по письму простила и ни на кого не сердишься. А я давно уже перестал тебя упрекать. Это было только в начале. От чего я так опустился, я сам не знаю. Может быть, года, может быть, нездоровье, но жаловаться мне не на что. Ты говоришь, Я тебя люблю, а тебе этого теперь не надо. Только этого и надо. И ничто так не может оживить меня, и письма твои оживили меня. Печень печенью, а душевная жизнь своим порядком. Моё уединение мне очень нужно было и освежило меня, и твоя любовь ко мне меня больше всего радует в жизни. у него человека с сердцем горячего всякие уверения надо принимать с величайшей осторожностью то, что есть в данную минуту, ему кажется, что есть всегда и то, что желательно, чтобы было, ему кажется существующим но и при этой оговорке всё же чувствуется, что внутренняя связь с женой есть не порвана окончательно что ему хочется удержать её и он делится с нею своими яснополянскими радостями, которые так жадно пьёт его душа после московской бесстолочий и тесноты. Ленчи утром вышел в 11 часов и опьянел от прекрасного утра. Тепло, сухо, кое-где с глянцем тропинки, трава везде, То шпильками, то лапушками лезет из-под листа и соломы почки на сирени. Птицы поют уже не бестолково, а уже что-то разговаривают. И в затишье на углах домов везде, и у навоза жужжат пчёлы. Я оседлал лошадь и поехал. Читал днём, потом обошёл через пчельник и купальню. Везде трава, птицы, медунчики. Нет ни городовых, ни бостовых, ни извозчиков, ни вони и очень хорошо. Так хорошо, что мне очень жалко стало и думаю, что тебе непременно надо с детьми уезжать раньше, а я останусь с мальчиками. Мне с моими мыслями везде одинаково хорошо или дурно, а для моего здоровья влияние гор нет иметь не может, а для твоего и детского большое. Обедал, доедал те роскоши, которые ты тогда прислала, и Мария Афанасьевна сохранила. И потом только посидела с книгой, уже солнце на закат красное стало заходить. Я скорее делать заряды, седлать лошадь и поехал за Митрофанову избу. Летали вальшнепы, далеко от меня и мало, ни разу не выстрелил, но много, как всегда, религиозно думал и слушал дроздов в тетеревов, мышей по сухим листьям, собачий лай за засекой, выстрелы ближние и дальние, филина даже. Болька на него лаяла песни. Месяц взошёл с правой стороны из-за туч, дождался, пока звёзды видны, и поехал домой. А осенью снова, вслед за детьми, которым надо учиться, он едет в Москву и снова переживает там ужасные душевные муки, как он пишет. Несмотря на это, Он идёт к Равину, чтобы учиться у него древнееврейскому языку, и всё ищет, всё выясняет, всё старается пробить бреши в той стене тайны, которая окружает всю жизнь человеческую. Из печати выходит его страшная исповедь, но цензура уничтожает её целиком. Тогда в бесчисленных рукописных списках Исповедь расходится по всей России тайно, проникает за границу и переводится почти на все культурные языки. Он пишет «В чем моя вера?» Знаменитый победоносца запрещает книгу. Опять она расходится по всей России в рукописях и переводится на иностранные языки за границей. Примечание «Исповедь» Константин Петрович Победоносцев, 1827-1907 годы, российский государственный деятель, учёный правовед, обер-прокурор Синода. Конец примечания. Толстой становится опасин, и когда умирает Тургенев, правительство запрещает публичные выступления Толстого в память писателя. И он, как в самом раннем детстве всё рвёт пелёнки, всё старается пробиться к какой-то своей жизни. Так, когда его назначают присяжным заседателем, он тайно от всей семьи, чтобы не тревожить их, едет в суд и заявляет там, что по своим религиозным убеждениям он не может судить людей. И мучится он и кипит и радуется и живёт так горячо, что его интимные друзья, глядя на этот вечно кипящий гейзер, на эту неопалимую купину, горящую, но не сгорающую, начинает испытывать какой-то неопределённый страх. Но он не устаёт, он бросает вызов всему окружающему миру, ведёт гибель человечества и изо всех сил зовёт его В тихую гавань. Он могучий, по-толстовски изображает бедственность жизни всех этих бесчисленных мучеников мира и зовёт их к Христу. Боже мой, ведь это же так просто. Христос прежде всего учит тому, чтобы люди верили в свет, пока свет ещё в них. Христос учит тому, чтобы люди выше всего ставили этот свет разума, чтобы жили сообразно с ним, не делали бы того, что они сами считают неразумным. Считают неразумным идти и убивать турок или немцев? Не ходите. Считаете неразумным насилием отбирать труд бедных людей для того, чтобы надевать цилиндр и затягиваться в корсет или сооружать затрудняющую вас гостиную? Не делайте этого. Считаете неразумным развращённых праздностью и вредным сообществом сажать в остроги, то есть в самое вредное сообщество и самую полную праздность? Не делайте этого. считаете неразумным жить в заражённом городском воздухе, когда можно жить на чистом, считаете неразумным учить детей прежде всего и больше всего грамматикам мёртвых языков, не делайте этого. Примечание. Яркий гимн древнегреческому языку, без которого нет образования, уже забыт. Примечание автора. Не делайте только того, что делает теперь весь наш европейский мир: жить и не считать разумными свои дела, не верить в свой разум, жить не согласно с ним. И разгораясь душой всё больше и больше, он не считается уже ни с чем земным. Я верю в учение Христа, говорит он. Отлично, знаю, что учение Христа толкуется очень разна, и что его толкование не обязательно. Я верю, что благо моё возможно на земле только тогда, когда все люди будут исполнять учение Христа, продолжая тон. Хотя если все люди будут исполнять учение Христа, то учение это нельзя будет исполнить, потому что не над чем, не над кем будет работать. Для того, чтобы простить злодея, нужен злодей. Я верю, что исполнение этого учения возможно, легко и радостно, продолжая тон, хотя и сам он, и жена, и близкие плачут, страдают и не видят никакой радости. Я верю, что учение это даёт благо всему человечеству, спасает меня от неизбежной погибели и даёт мне наибольшее благо, а потому я не могу не исполнять его, пишет он, не желая замечать, что он его не исполняет. И так далее, и так далее, и так далее. И он заканчивает свой призывный клич, конечно, текстом из писания. Не бойся, малое стадо, ибо отец ваш благоволит дать вам царство. И воображает очень искренне, что эти совершенно непонятные слова очень убедительны и что-то доказывают. И убаюков себя на время, этими горящими, фантастическими, не от мира сего словами, он временно находит успокоение и делает трудной жизнь несколько шагов дальше. В это время на шахматной доске, которая называется «Ясной поляной», и на которую уже смотрят с любопытством, а иногда и с тёплым сочувствием глаза со всех концов земли, появляются впервые новые фигуры: Владимир Чертков, гвардеец и очень богатый помещик, и другие последователи Толстого, которых потом графиня с удивительной художественной меткостью окрестила тёмными. И в этой очень пёстрой во всех смыслах компании прежний язычник Толстой ещё дальше уходит в холод и сумрак печальных фивоитских пещер. Изредка красное миро всего, как говорят священники мира вольного, мира бойного, мира не требующего ничего от жизни, кроме жизни, влечёт его. Но это уже не прежний пьяный, горячий крик о Троичном дне с его вянущей черёмухой и горячим солнцем. Вчера, пишет он жене, когда я вышел и сел в сани, И поехал по глубокому, рыхлому, в пол аршина, выпал вновь снегу, в этой тишине мягкости и с прелестным зимним звездным небом над головой, с симпатичным Мишей, Я испытал чувства, похожие на восторг, особенно после вагона с курящей помещицей в браслетах, с какой-то пьяной ужасной бабой в разорванном салопе, бесчувственно лежавшей на лавке, и с господином с бутылкой в чемодане, и со студентом в пильняе, и с кондуктором, толкавшим меня в спину, потому что я в полушубке. После всего этого Арион Сириус над засекой, пухлый, беззвучный снег, добрая лошадь и добрый воздух, и добрый Миша, и добрый Бог. Вторая половина картины Дихтунг, его удивительная дихтунг, которая заставляет принять от него и добрую лошадь, и доброго Мишу, и добрый воздух, а первое Это тот действительный мир, который он хочет сделать святым и к которому у него самого большой любви, однако не замечается, да и нам, слушателям своим, внушает он совсем не любовь к этой курящей помещице, пьяной ужасной бабе и даже к студенту в пенсне. Но это не дихтунг, а подлинная увы жизнь. и любить её труднее зимнего неба и доброго бога примечание дихтунг поэзия конец примечания